Прятать в моем дворце опасно. Много их? С Чокей двадцать четыре. Зачем позвала тебя мать? Она хочет нам помочь. Можно ли ей верить? Нам ничего не остается. Такой случай больше не представится. Спрятать чокею можно здесь. Я боюсь, Биата. Придется рискнуть все равно. Вошла Гелона и торопливо принялась разливать в чаше вино. У нас нет времени, Гелона, чтобы пить. Что-нибудь случилось? Случилось, мама. В городе появились люди, готовые спасти Милету. Они пришли с побережья. Их нужно спрятать. Не у меня, не у Годейры. Видите их в мой дом. Гелона обратилась к царице. Мы только что говорили с Биатой. Девочку надо вызволять, и я готова помочь вам. Я хочу пригласить в мой дом на вечер в честь Диониса тебя, царица Антагору и Атоссу. И если у вас есть верные люди с побережья, это как нельзя лучше поможет нам исполнить задуманное. Я слушаю тебя, Гелона. Завтра же я скажу об этом Атосе. Она давно ждет, чтобы вы подошли к темнице. Она хочет помочь вам выкрасть Милету, чтобы за городом снова схватить. Я намекну ей, что для вас праздник в моем доме самый удобный случай, и на нем она будет следить за вами. Она будет ждать, когда вы покинете пир И только тогда прикажет послать Храмова к темнице, чтобы проследить за похищением и схватить вас. Но мы все будем гулять до утра, а люди с побережья выкрадут Милету с вечера. За ночь они уйдут далеко, а мы будем вне подозрений. Выслушав Гелону, царица долго молчала, потом сказала. Ты хорошо придумала, Гелона. Но правильно ли я поняла тебя? Удастся наш план или нет? Ты теперь должна быть с нами. Я так решила. Если мы не перехитрим Атосу, я встану перед судом рядом с вами. Если побег удастся, останусь в храме и всем, чем могу, буду помогать вам. Беру всех богов в свидетели. А теперь идите и ведите в мой двор людей с побережья. Ты, Биата, я надеюсь, знаешь, что лучше их провести через сад. Антагора пришла на праздник позднее всех. Здесь уже звенят кефары, поют флейты, по залу снуют служанки и разносят вино. Кодомарха задержалась. Она по приказу Атосы расставляла ловушку спасителем Милеты. Около темницы она оставила только двух стражниц. У входа во двор храма сняла привратников. Дозорным на улице приказала, если у тюрьмы появятся люди, не мешать им и пропустить, не задерживая. Сразу донести об этом Агнессе, Богоданная на пир не пошла, ей приказано не спать всю ночь, и как только станет известно, что похищение состоялось, поднять сотню храмовых амазонок, вывести их за город и схватить беглянок и их спасителей. Агнесса была уверена, что среди них будет Беата, и тогда она отомстит ей за унижение при Дилиже. Гелона встретила Антагору, усадила на предназначенной ей ложе, полукругом такие же места расположены для других. На них возлежат, опершись на локти, Атосса, Царица, Кадмея, Беата, Пелида, Лаэрта и другие знатные амазонки. Весь свет Фермаскиры собрался сегодня у ясновидящей. По углам теснятся музыканты и танцовщицы.